Глава вторая. «К машине!» — скомандовал Архипов. Он пытался в быстро поднимающейся воде выловить рюкзак. «Лёня, чего ты сидишь? Выходи быстрее!» Наконец поймав вещи, Архипов открыл дверь. Вода мгновенно заполнила салон. Лёня, отстегнув ремень безопасности, погрузился с головой и тут же появился вновь. «Нашёл, нашёл, нашёл родимого!» — обраданно сказал он, поднимая автомат. Пикап слегка накренился вперед, а секунду спустя над рекой остался лишь задний борт кузова, который в последний раз качнулся и исчез под водой. На поверхности плавали вещи, уносимые течением все дальше от берега. Саша и Серега вышли на берег и грустно смотрели на то место, где только что был автомобиль. — Чего расселись? Пересчитайте боеприпасы и имущество. Нужно понять, что мы потеряли. — скомандовал Денис. Он снял куртку и выжимал ее. Но в этот момент разнесся над водой чей-то еле слышный прерывающийся крик. «Слышишь, Денис?» — громко сказал Лёня и жестом попросил всех замолчать. Саша и Сергей переглянулись, убедившись, что не только им послышалось. Они все вчетвером начали искать источник звука. «Вижу!» — крикнул Попченко и, скинув с себя разгрузку, побежал к воде. Недалеко от берега среди густых зарослей тонул человек. Саша, с трудом раздвигая стебли растений, подошел к нему. Дно было неровным, по шагам капитана это было прекрасно видно. Он взбирался на скрытые под водой препятствия, то падал, и ему приходилось плыть, при этом раздвигая заросли. Наконец он добрался до утопающего и, придерживая его голову над водой, подтянул к одной из подводных возвышенностей, где тот смог ощутить относительно твердое дно и успокоиться. Утопающим оказался Малышев. Своим появлением он очень сильно озадачил окружающих. Попченко что-то ему сказал и поплыл обратно к берегу. «Упоротый чёрт! Он-то что тут делает?» — сплюнул на землю Денис, надевая куртку. «Может, и не надо было его спасать?» — выливая из ботинок воду, спросил Лёня. «И как ты с этим жить дальше будешь? Лёня, думай, что говоришь!» — ответил Денис и пошёл ближе к берегу. «Как он?» — спросил Архипов у проходящего мимо Саши. Тот утвердительно кивнул и показал большой палец вверх. До самого горизонта простиралась равнина, похожая на казахскую степь. Ни леса, ни гор не было видно. Изумрудно яркий ковер пересекала полноводная река со слегка розовой водой. — Решили лично проконтролировать выполнение задачи? — подойдя поближе, спросил Денис Малышева. — Я вас, майор! Да я вас в психушку загоню до конца вашей жизни! Какого хрена?! Ругался полковник, выплескивая всю мощь русского языка, который раскатистым громом звучал над зелёной долиной. «Ладно, успокоишься, подойду», — тихо сказал Денис и отошёл к ребятам приводить себя в порядок после незапланированного купания. «Майор!» — опять послышался голос из зарослей. Парни посмотрели на Архипова. Он заправил футболку, надев разгрузку и рюкзак, затем оглянулся на Малышева. «На берег хочешь?» — в ответ полковник закивал. «Он что, плавать не умеет?» — спросил Лёня. «Мы-то откуда знаем? Видимо, не умеет?» — отозвался Серёга, копаясь в своей сумке. «Игорь, мы уже подсушились. Тут не глубоко. Греби давай». «Майор, хватит уже шутки шутить. Вытащите меня отсюда!» Сквозь зубы процедил Малышев. Он явно не рад был своему новому положению. В этот момент Денис резко вскинул автомат и нацелился на полковника. Металлический щелчок затвора заставил остальных повернуться и обратить внимание на происходящее у берега реки Драму. «Ты что, майор?» Только и смог выдавить из себя Малышев, глядя в черные дуло автомата округлившимися глазами. Сергей и Саша переглянулись и одновременно обернулись на Леню, который, увидев движение Дениса, первым навел оружие на парней. Он не знал, что у его друга в голове, но после выходки офицеров в доме решил действовать на упреждение. «Майор, это тебе дорого обойдется!» — начал полковник, но звук выстрела прервал его. — Игорь, если не хочешь, чтобы тебя сожрали, вылезай быстрее! — сказал Денис и кивнул за спину Малышева. Там с раскрытой пастью и раздробленной головой лежало нечто похожее на жабу. Его длинные ноги распластались на поверхности воды. Другая тварь перепрыгнула через травянистую стену и вцепилась в окровавленную морду своего сородича. Через секунду обе исчезли в толще реки. Малышев тут же прыгнул в воду и, хватаясь руками за высокие стебли травы, потянулся к берегу. Саша с Серегой выдохнули. Один Леня улыбался, понимая, что вновь оказался в том мире, где ему было комфортно. И те недели, что он провел на земле, уже казались сном. Малышев сидел на берегу и тяжело дышал. За последние десять минут в его жизни случилось слишком много поворотов судьбы, и за эти десять минут он мог дважды погибнуть. Докладывайте, у кого какое имущество сохранилось. а в Авто мы потеряли. Переход получился не таким уж радужным, как хотелось бы. Но есть и положительные моменты. Мы все живы. Белов, что у тебя? Товарищ майор, из личного имущества утерян полевой набор хирурга. Все остальное, что было в рюкзаке, спас. Применяй оружие и боеприпасы в количестве 8 снаряженных магазинов. В принципе, уже хорошо. Попченко, что у тебя? также товарищ майор. «Личные вещи плюс оружие». «Лёня, твой рюкзак где?» «При мне!» Улыбнулся парень и повернулся спиной, где висел новенький рюкзак цвета хаки. «Игорь, говорил я тебе, что золота побольше надо». «Ну да ладно, чем богаты?» «По крайней мере, деньги у нас есть и боеприпасы, чтобы добраться до ближайшего поселения». «Так, а вам, мои дорогие, я уже предлагал называть меня по имени. Придумайте каждый себе позывной. Кстати, радиостанции тоже уплыли, да?» Безадресно спросил Денис и тут же продолжил. «Кто не сможет, будет пользоваться именем. Но, с другой стороны, глядя на вас и придумывать ничего не придется. Хирург, лысый и бывалый. Никому же не надо объяснять, кто есть кто?» Денис улыбнулся. Стоящие перед ним парни поняли, что не все так плохо. «А тебя как будем звать величать?» Подойдя поближе к Малышеву, спросил Денис. «Я полковник Малышев, и своими жаргонными кличками не надо меня никак звать и величать». Игорь встал поправив промокшую одежду, подошел к Попченко, требуя выдать ему пистолет. «Походи пока безоружным. Пистолетом ты тут никого не напугаешь. А в умелых руках ребят он принесет больше пользы. Найдем и тебе. И еще бумажка-то с тобой. Если очень хочешь и так почувствуешь себя в большей безопасности, то я поменяюсь с тобой на свой пистолет». Денис вынул из набедренной кобуры глок и, держа его на одном пальце за спусковую скобу, поманил Малышева. Полковник с ненавистью несколько секунд смотрел на Архипова, который неприкрыто издевался над ним. «Майор!» «Денис, называй меня Денисом. Я же русским языком просил». «Денис, прошу соблюдать субординацию и уважение». «Мое предложение не вечно. Меняешься или нет?» Архипов резко взял пистолет за рукоятку и убрал глок в кобуру. Игорь слегка дернулся и вынул из внутреннего кармана пиджака вымокший лист. Он попытался развернуть сложенную бумагу, но документ тут же порвался в нескольких местах. Архипов взял и, убедившись, что это именно то, что он подписывал на земле, выкинул его и растоптал ботинком. Затем положил в руки Малышева свой пистолет. «Постарайся не растратить все патроны. Один держи при себе. Малыш мой пузыной будет!» Взяв пистолет, сказал Игорь. «Малыш?» — переспросил Денис. «Не Малыш, а Малыш! Ударение на «А» сокращенно от фамилии. пытался объяснить полковник. «Слушай, может, просто Игорь? Давай на Игоре остановимся, хорошо?» Улыбнулся Денис и продолжил. «Итак, бывалый Игорь, хирург и лысый. Неплохая компания собралась, господа. Нам до ночи необходимо найти людей, или же лес. Если не успеем, то с вероятностью близко к 100 за ночь потеряем весь свой боезапас». «Я правильно говорю, лёня «Кто там у нас в степях живет?» «Верно говоришь. Нам какая разница? Главное, в живых остаться. Если есть эта дивная река, значит, вдоль нее могут быть поселения. Отходим примерно на километр и ищем следы. Все, по пути обсохнем. Погода нынче прекрасная стоит», — сказал Денис и бодрым шагом пошел от реки, пригибая ботинками сочную траву. «И вот еще, Саша, твоя теория, видимо, не сработала. Попали мы черт знает куда. А ты, Игорь?» Если бы расположил портал чуть дальше, то ехали бы мы сейчас на авто. Но это так, небольшое отступление. Ну, чё встали? За мной шагом марш. Денис, я не пойму, где мы?» Догнав Архипова, спросил Лёня. Вся группа шла друг за другом в никому неизвестном направлении. Густая изумрудная трава доходила до колен. Всё пространство вокруг от каждого дуновения ветра колыхалось и переливалось, как шёлковая ткань. Взгляда не хватало, чтобы охватить эти просторы, и нигде на горизонте не было видно ни единого дерева или горных хребтов. «Бывалый, ты у меня спрашиваешь? Кто в этих краях провёл больше пяти лет своей жизни? Лучше ты мне расскажи, где мы». Архипов озирался по сторонам, пытаясь зацепиться взглядом хоть за какой-нибудь ориентир. «Бывалый? А почему «бывалый»?» «Лёня, я вспомнил операцию «Ы». Позывные трусы балбес парням не подошли бы точно, а вот «бывалый» самый раз для тебя!» С улыбкой ответил Денис, и, пропустив Лёню вперёд, громко сказал остальным. «Смотрите внимательно под ноги и по сторонам. В любой момент из травы может какая-нибудь тварь выскочить. Стреляйте без команды!» Саша и Серёга шли с автоматами наперевес. В конце шёл Игорь. Он изо всех сил пытался держаться с достоинством, но бегающие глаза выдавали его страх. Они отошли от берега примерно на километр и, ориентируясь по реке, направились вниз по течению. Поднявшись на небольшой холм, остановились. Казалось, в этом месте время и жизнь замерли. Гнетущая тишина нарушалась лишь шелестом травы и легким свистом ветра. «Ничего не пойму. Ни единой живой души!» «Может, к реке вернемся? Там хоть жабы эти есть!» Леня остановился на вершине и, скинув рюкзак, осматривал окрестности. Денис встал рядом и в оптический прибор-монокуляр изучал горизонты. «Майор, может, разделимся на две группы? Так больше вероятность что-нибудь найти!» Шумно выдохнув, Игорь сел на траву и, сняв ботинки, разминал уставшие ноги. «Отличный план! Я с одной группой выдвинусь вниз по течению, а ты, Игорь, вверх!» «Через сутки встречаемся тут. Кого с собой возьмете? Желающие есть?» Денис оторвался от наблюдения и посмотрел сперва на Игоря, а потом на Сергея и Александра. Саша с Серегой переглянулись, и каждый отрицательно покачал головой. «Желающих нет, Игорь. Придется тебе идти одному», — сказал коротко Денис и продолжил наблюдение. «Издеваешься, да? Ты мог бы и сразу сказать, что идея плохая». Малышев договорить не успел, он еле слышно вскрикнул и, подскочив, отошел в сторону, позабыв о своем ботинке. «Что там?» Саша, увидевший это первым, сразу навел автомат, пытаясь обнаружить опасность в виде какой-нибудь местной твари. Но живых среди травы не было. Игорь задел рукой брошенную давно старую обувь, подошва которой чернела среди травы. «Кто ботинок потерял?» Пошутил Саша и пнул его. Но, к удивлению, обувь не улетела в сторону. а удерживаемое чем-то слегка покачнулось и осталось на месте. Все сразу стали раздвигать густую траву, чтобы увидеть, что там удерживает ботинок, который явно был произведен на земле. Но через секунду все отшатнулись, увидев скрытого до сих пор хозяина ботинок. На человеке, а это был именно представитель Homo sapiens, одежда местами была покрыта мелким лишайником. Он держал в руках автомат, а голова его лежала на небольшом рюкзаке. Кожа ссохлась, и местами хорошо виднелась белая кость. «Кто этот бедолага?» Лёня наклонился, чтобы рассмотреть лицо человека. Игорь подошёл поближе и аккуратно сдвинул кепку на мертвеце, от чего-то с частью волос и лоскутов кожи сползла на бок. Новоприбывшие гости и новомира молча смотрели на того, кто пришёл сюда раньше их. Кто был этот человек, никто не знал. «Странно, да, Лёня?» Глядя в практически целое тело, спросил Денис. «Ты имеешь в виду, что он в таком хорошем виде сохранился?» «Именно. Серега, хирург, ты сможешь определить, от чего он умер?» Архипов перевел взгляд на Белова. Старлей сидел на корточках рядом с телом, рассматривая автомат. «Денис, я же не потал аганатом, но, судя по тому, как он лежит, могу предположить, что умер он не насильственной смертью». «Да елки-палки, я сам это вижу. Гляньте, может, у него в рюкзаке что полезное найдете». Игорь, я говорил, добудем тебе оружие. Вот, почти новое. Сань, что у нас сегодня представлено? Судя по конструктиву и характерным формам, это автомат Никонова. По-простому, Абакан. Протереть, почистить будет как новенький. Правда, там патроны 5,45. Подражая ироничному тону денису ответил Саша. Нам повезло, тут и патроны остались. Он нашел сумок с магазинами, прикрытый полуислевшей одеждой. Игорь смотрел на всё происходящее, сморщив нос. Всё, что сейчас творилось, он считал дикостью. Но вот лицо мёртвого ему было до боли знакомо. Он пытался вспомнить, где видел этого человека, и не мог. «Денис, он застрелился!» Убрав кепку в сторону, сказал Сергей. И тут же прикрыл мертвецу лицо. «Можешь, когда хочешь, да, Серёга? Ладно, гляньте, что у него там в рюкзаке. Вещи, блокнот, компас...» перечислял Лёня, выкладывая на землю имущество. Денис взял блокнот и перелистал страницы, абсолютно чистые листы. Лишь первая была исписана почерком, повторялось одно слово. «Миша, Миша, Миша». «Денис!» — полушепотом окликнул Лёня и показал горстку трекеров, найденных на дне рюкзака. Архипов слегка кивнул и громко спросил. «Игорь, а напомни, пожалуйста, как звали капитана Хитова и старшего лейтенанта Володина?» «Михаил и Владимир? А для чего тебе это?» Рассеянно спросил Малышев. «Ну, вот один, если что. Капитан Хитов, собственной персоной». Денис кинул на лежащего мертвеца и выбросил блокнот к его ногам. Игорь побледнел. После его слов он сразу вспомнил, откуда это ссохшееся лицо ему знакомо. «Да как так-то? Почему? Что произошло?» «Доктор, будь добр, повтори диагноз». Сказал Денис и подошел к лёне который уже выгреб из рюкзака все, что там было. «Он застрелился из своего оружия», — начал Белов, но Игорь его перебил. «Да я понял это уже! Почему он тут лежит? И как на таких просторах мы прямо на него наткнулись? Видимо, его и нас учили по одной и той же методичке, раз мы, не сговариваясь, пошли одной дорогой. Или же кто-то захотел, чтобы мы пошли этой дорогой». Денис поднял небольшой веситый мешочек и заглянул в него. — Лёня, передай серебро Александру. — Всё остальное брось. И трекеры эти тоже отдай. — Бинокль можно оставлю? Вертя в руках оптический прибор, спросил Лёня. Денис кивнул и достал из мешка небольшой шарик яйцевидной формы. Он был окрашен в тёмно-зелёный цвет и имел сверху небольшой рычаг кольцом. — Интересная граната. Саша, что это? Показывая изделие, спросил он. Попченко посмотрел на Белова, затем оба перевели взгляд на Малышева. «Не знаю, на гранату не похоже. Предлагаю оставить его тут. Лишний вес мешать только будет», — ответил Попченко, стараясь не смотреть в глаза Архипову. «Денис, так как он тут оказался и куда нам дальше идти?» — спросил Игорь. «Быстро уходим отсюда». «Идея хорошая. Кстати, вон там видны горы. Может, туда и двинем?» Рассматривая горизонт в только что приобретенный бинокль, сказал Лёня. «Саша, Игорь получит сегодня свое оружие?» «Нет, Денис». «Абакан больше мертв, чем жив». Попченко уже успел разобрать автоматы и изучить внутренности и детали. «Значит, оставь его». Отправленный виной мир несколько месяцев назад капитан Хитов так и остался лежать на земле. Архипова и Лёню больше испугало его сохранившееся, нетронутое живностью тело. В ином мире так не должно было происходить. А если случилось, то и им угрожает опасность, и это место надо покинуть немедленно». Игорь о поставленных перед Михаилом Хитовым задачах особо не рассказывал, пояснив лишь, что его отправили для поиска инженеров. А то, что он лежит на этом холме с простреленной самолично головой, было труднообъяснимым фактом. Солнце периодически скрывалось за облаками, но погода стояла неизменной. Было очень комфортно идти, как будто прогуливались по осеннему парку. По ощущениям, температура воздуха не превышала 20 градусов. Только вместо вымощенных брусчаткой дорожек была плотная земля с густой травой. Денис, да и все остальные хорошо понимали, что без еды и воды они долго не протянут. И выход с этой равнины был первоочередной задачей. Через три часа пути очертания далекого горного хребта стали более заметны. «Земля какая-то стерильная!» Белов, закинув автомат на плечо, шел за Денисом, стараясь не отставать. «Ни насекомых, ни змей!» Как будто попали в какую-то лабораторию. Продолжил он, разговаривать сам с собой. Вот же, не сиделось мне дома. Зачем я сюда попёрся? Еле слышно говорил капитан Попченко. Перед собой он видел лишь спину полковника Малышева. Оглядываясь по сторонам, Саша хотел удовлетворить свою злость и придушить его за то, что втянул в это непонятное дело. «Я не могу больше идти. Пить хочу». «Ног не чувствую уже», — тихо сказал Малышев и сел на траву. Шедший следом Саша чуть не упал на неожиданно появившееся препятствие в виде тела полковника. «Немного осталось. Нам надо добраться до гор», — сказал Денис, всматриваясь в далекие вершины хребта. Горы, казавшиеся близкими, до которых было примерно километров пятьдесят, никак не хотели приближаться. Проходили часы изнурительного марша, а горизонт был так же далек». «Денис, посмотри, ты веришь своим глазам? Сколько мы уже идем? 5-6 часов? Эти горы ближе не становятся. Мы идем, а они все дальше». «Я устал. Я больше не могу идти», — повторил Малышев и разлегся, раскинув руки в стороны. Все остановились и молча смотрели на Игоря. Они тоже устали, но их физическое состояние позволяло им пройти еще не один десяток километров». Они верили, что там впереди будет вода и место, где можно отдохнуть. «Привал. Отдыхаем 15 минут. Сергей, следи за временем. До заката осталось часа четыре, не больше. Мы не можем оставаться на ночь в этой местности». «Да, как на ладони тут», — сказал Лёня, поддерживая друга. Равнина оставалась неизменной. Вся покрыта изумрудной травой. Они высокие холмы, как барханы, слоями разделяли окружающий пейзаж на части. «Смотрите, что нашел!» — вскрикнул Серега. Он понимал, что при таком марше не следует сидеть, так как после отдыха идти будет труднее. Пока остальные отдыхали, он медленно расхаживал вокруг привала, глядя себе под ноги. Денис, Саша и Леня подошли к Белову, который стволом автомата показывал вниз. «Товарищ полковник, а это не очередной ваш подчиненный?» С грустью и иронией спросил Денис, но Малышев лишь слегка приподнял голову и, опустив ее, обратно промолчал. «Думаю, он умер вследствие отделения головы от тела с последующей кровопотерей», — сморщил нос Сергей. «Да ты капитан очевидность, хотя до капитана тебе еще пару лет служить. Сам догадался или подсказал кто?» Осматривая обезглавленный как минимум месяц назад труп, сказал Денис. Лёня тут же поднял лежащий рядом увесистый рюкзак и начал изучать содержимое. «Это не из наших. Одежда явно европейская. Или, может, даже американская». Рассматривая полевую камуфлированную форму, прокомментировал Попченко. «Саша, что он не наш, можно было понять и потому, что он негр». Указав стволом автомата на открытые кисти рук, сказал Денис. «Тело лежало так, будто его сюда принесли недавно». В отличие от первого мертвеца, заросшего травой и выслевшей одежде, этот заморский выглядел получше. Форма была слегка испачкана запекшейся кровью и жидкостями, которые вытекают из разлагающегося тела. «Лёня, что там есть?» «Бинго! Живём!» — крикнул он, вытаскивая с дна рюкзака американские сухие пайки. МРЕ даже в упаковке выглядели крайне презентабельно и аппетитно, а солнечные лучи бликовали на глянцевой плёнке. «Типа нам так повезло, да?» Тихо сказал Денис, взяв в руки один комплект и посмотрев по сторонам. Пейзаж вокруг оставался неизменным, без признаков жизни. «Тут и вода есть», — достав несколько бутылок, сказал обрадованный Лёня. «Так, перекиньте себе, рюкзаки всё содержимое. Кроме МРЕ там что-то ещё есть?» «Нет, Денис, только еда. Тут нам как минимум дней на пять хватит». Лёня разложил перед собой найденный богатства, Разделил на всех и раздал остальным, чтобы каждый убрал к себе. При виде еды и воды полковник заметно ожил, а еще минут через десять он начал улыбаться. Как только в желудок попали первые калории, к нему вновь вернулась жизнь и забила ключом. «Везет нам, да, Денис?» Закидывая в рот очередную ложку макарон с подливой, сказал лёня Он до этого ни разу не пробовал американский сухой паек. От радости не переставал его расхваливать. «По вкусу, как Макдак», — включился в разговор Саша. «Ничего необычного. Вот наш тушняк намного лучше. Согреешь его, хлебцем макаешь в растопленный жирок. Вкуснотище. А ещё если 100 грамм...» Попченко пережёвывал блюда американской пищевой промышленности, но при этом говорил про обычную тушёнку. «Всё не просто так. Ох, не просто. Лёня, есть мысли?» Денис, быстро перекусив, смотрел на горизонт, размышляя над происходящим. «Да чего? Какие мысли-то? Еда есть! А если еще экономить, то надолго хватит!» «Ну вот, другое дело. Сразу легче стал перебив Леонида, сказал Игорь. Он встал рядом с Архиповым и поглаживал живот. Архипов посмотрел на него и, перейдя поближе к лёне сказал. «Такое ощущение, что за нами следят. Трупак-то этот не свежий». Но лежит он тут недавно. И как так получается, что, идя по абсолютно одинаковой местности, площадь которой измеряется сотнями квадратных километров, мы дважды натыкаемся на что-то? Не совсем тебя понимаю, но мысли интересны. И я не очень верю в совпадение. Иерихон, думаешь, узнали, что мы вернулись сюда? А какой им смысл за нами следить и подкидывать что-нибудь? Не проще ли сразу убить? Тоже верно. «Сейчас бы квадрокоптер мой не помешал». «Нет, у нас ни аппарата твоего, ни машины», — ответил Денис и скомандовал. «Все перемещаемся вот за тот холм. Ночевать будем там». И показал на возвышенность. Относительно высокая макушка холма поднималась над равниной, с неё просматривалось всё вокруг на несколько километров. Но, учитывая высоту травы и складки местности, подойти к ней незамеченным было достаточно легко. Других вариантов у людей не было. Прибрав за собой и сложив мусор возле трупа, группа отправилась к месту ночевки. Солнце клонилось к закату, обжигая косыми лучами горизонт. Александр и Сергей подложили под голову рюкзаки и, укрывшись куртками, спали прямо на земле. Игорь молча смотрел вдаль. Два друга сидели на вершине, изучая округу. «Лёня, Лёня, доживём ли до утра?» Ты как-то пессимистично настроен. Мне кажется, нормально всё будет. Тихо, спокойно. Не понимаешь ты. Неспроста всё это. Прямо чувствую. Смотри сюда. Вон, видишь, холмик. Как солнце скроется, пойдёшь туда. Я займу позицию слева, на той вершине. Говорил Денис, показывая на находящиеся рядом возвышенности. Игорь пусть спит, а парней разбуди, чтобы по очереди дежурили тут. Ночь переживём, поймём, что к чему. Такое ощущение, что мы не в тот мир попали. Ты думаешь, есть ещё миры? Понятия не имею. Что там твои Артёмы говорили? Ещё миры есть? Про это они не говорили. Хотя на иной мир совершенно не похож Я бы, если честно, был бы рад встретить хоть Горилоид. Неизвестность больше пугает. Вот и я о том. Ладно, карамели с собой возьми из пайка. Сон перебивать. Очень надеюсь, что я ошибаюсь. «Иди, буди Сашу!» «Хотя нет, сам ему все объясню». «Занимай позицию!» Распорядился Денис и, похлопав другу по спине, пошел к спящему Попченко. Леонид еще пару минут всматривался вдаль, затем отправился к своему холму, где ему предстояло провести ночь. Денис лежал и сквозь траву вглядывался на вершину холма, где находились оставшиеся парни. «Где-то сбоку должен быть лёня Сон гулял рядом, но до Архипова еще не добрался. Денис старался не двигаться, чтобы затекшее тело доставляло максимум дискомфорта, а разум не погрузился в сон. Он понимал, что мнимая бодростью любую секунду может смениться вялостью, и он даже не заметит того пограничного перехода, когда глаза сами закроются. Вокруг шумел ветер. Все чувства Архипова были максимально обострены. И ему казалось, что он может различить в общем шуме даже шорох трущихся друг от друга отдельных травинок. Лёгкое прикосновение лба к холодному металлу ствольной коробки просигнализировало, что его вырубило. Денис протёр глаза и заживал пучок травы. По вкусу, как и земная осока, ничем практически не отличается. Он осмотрелся. Яркие звёзды и полное отсутствие Луны. Темнота была такая, что кончики пальцев на вытянутой руке уже не просматривались. Сколько он так пролежал, неизвестно, но ситуация заставляла включить все ресурсы организма и следить. Обстановка, сложившаяся вокруг группы, вела к тому, что рано или поздно к ним пожалуют гости. Самое простое, если будут люди. А возможно и такое, что это окажутся происки ведьмы. Не обязательно той, которая в теле Нины. Ведь если встретилась одна, существуют и другие. Денис больно себя ущипнул. Хотелось верить, что это сон, или все это привиделось, но боль реально. Будет смешно, если мы сейчас лежим в какой-нибудь лачуге, а все, что тут происходит, нам кажется, — подумал Архипов. Короткая очередь гулко разнеслась над холмом. Тут же прозвучала вторая, и к ним подключился еще один автомат. Снаряженные трассирующие пули чертили тонкую полоску и исчезали в темноте, а разрывы вспыхивали на мгновение где-то вдали. Денис всматривался туда, куда велась стрельба, но кроме темноты там ничего не было. После выстрелов никто с места не двинулся, хоть Архипов и переживал, что кто-либо может пойти смотреть, куда стреляли, фонариками светить, и таким способом выдадут свои позиции. Просветление неба, которое предшествовало восходу, стало спасительным. Ночь отступила, и можно было хоть немного расслабиться. Подождав, когда первые лучи солнца появятся на горизонте, Денис перевернулся на спину, подогнув колени, начал разминать свое тело, и, приведя его в способное двигаться состояние, направился на холм, где были Саша, Серега и Игорь. «Ну как вы тут?» «Нормально все, Денис. Правда, в два ночи Сереге что-то привиделось». Встречая Архипова, доложил саша «Где он сам? И где Малышев?» «Да вон, отдыхают. Мы ночь разбили и по очереди дежурили». Ответил Попченко и, достав из рюкзака пакетик с тонизирующим напитком, высыпал его в бутылку. «Так привиделось? Или реально кто-то был?» «Я понятия не имею. Серега трассерами обозначил. Ну, я еще пару очередей дал». «На этом, в принципе, все. Хотя пули разрывались и трассера рикошетом не уходили». «Надо проверить. Ночью фонарями светить неразумно было. Сейчас в самый раз. Пойдем?» предложил Саша и растолкал Сергея. «Парни, ну что за дела? В кого палили-то ночью?» Лёня, закинув автомат на плечо, как бывалый охотник, лез на холм. «Вот пойдём и поглядим сейчас. Я как бы не напрягал зрение не заметил никого ночью. Поэтому выдавать свою позицию не стал. Денис, думаю, если кто-то хотел, то пришёл бы. А так округу только попугали выстрелами». «Ладно, пошли посмотрим», согласился Саша. Спустившись с холма, метров на сто пятьдесят ребята разбрелись, пытаясь найти что-либо. Через пару минут к ним спустились Игорь с Сергеем. Малышев был сильно помятый с распухшим лицом. «Игорь, ну японский театр! Отойди в сторону со своим причиндалом! Мы тут следы ищем, а ты обоссать всё хочешь!» Недовольно рявкнул Лёня полковнику. Малышев что-то пробормотал про себя и, отойдя на несколько метров, в сторону расслабился, подставляя лицо лучам восходящего солнца. «Чего ищете-то?» Вялым голосом спросил он, прищуриваясь от удовольствия. «Чего-то да ищем. Сами не знаем. Следы какие-нибудь. В это место парни по полмагазина выпустили». Осматривая траву, пояснил Денис. «А-а, Белов, ко мне! Белов, что со мной? Я кровью!» Начал в панике кричать Игорь. Серёга тут же подбежал к нему и посмотрел на причину испуга полковника. «Как что? У меня почки или что это?» Тряся своим достоинством, в панике кричал Игорь. Серега мельком осмотрел Малышева и, глянув на траву, спокойно сказал. «Денис, нашел!» «Ты здоров, не паникуй!» Отодвинув Игоря в сторону, сказал Архипов. Примятая трава, куда только что справлял малую нужду полковник, была обильно забрызгана кровью. Поэтому полковник решил, что это его кровь. «Нашел, куда ссать!» Недовольно сказал Леоня. и, сев на корточки, стал разглядывать траву. Нехило зацепило это Хотя и от одной пули такие повреждения бывают, что вероятность остаться в живых у любого существа очень маленькая. «Саша, тут такое звереё ходит! Значит, кто-то всё-таки был. Поднимись чуть повыше, может, следы удастся увидеть. Так, а вы все не топчитесь тут, отойдите в сторону». Обченко пошёл на холм, пытаясь увидеть заметные следы в шелковистой глади травы. «Ну что там, видно?» Но вместо ответа Саша позвал Дениса взмахом руки. «Смотри, вон видишь, где парни стоят. Оттуда в сторону уходит след. Ещё немного и трава выпрямится, и всё это исчезнет». Показывая на небольшую кривую линию примятой растительности, сказал Попченко. «Именно с расстояния и можно было это разглядеть на пригнутой ветром траве». «Вижу. Отлично. Знаем, куда идти». Архипов достал монокуляр и начал рассматривать ту сторону, куда уходил след неизвестных или неизвестного. Но на идеальных холмах ориентир найти было невозможно. «Денис, у меня мысль появилась. Слушай, а если вернуться на то место, где мы вышли? Контора по-любому кого-то еще отправлять будет?» «Саша, я же тебе говорил уже, теория о том, что порталы открываются в одних и тех же местах, несостоятельна. Тем более обратно запрыгнуть как в лифт не получится». — ответил Денис, предугадав вопрос капитана Попченко. — Понял. Идём по следу? — Да. Сидеть и ждать, когда вновь придут, у меня желаний нет. Раз они дошли до нас, значит, откуда-то пришли. — Ладно, Саш, идём к остальным. — А как же лысый? — с улыбкой спросил Попченко. — Не знаю. Как позывной подойдёт, а так, несподручно использовать. Без обид? — Да в чём вопрос? А Серёге как раз отлично подходит, хотя я его иногда доктором называю. В общем, откликается практически на всё, что связано с медициной. Даже на зелёнку. Денис широко улыбнулся. Зелёнка? Да нет, он не оценит этого. Отсмеявшись, сказал Саша. И они вдвоём спустились к ожидавшим их парням. Архипов, какие наши дальнейшие действия? Игорь стоял, жуя какое-то мучное изделие и запивал его водой. «У нас есть три варианта. Хотя нет, даже четыре». Посмотрев на обрюзгшее лицо Малышева, ответил Денис и, увидев внимательные взгляды окружающих, продолжил. «Первое. Возвращаемся на исходную точку, ждем открытия портала и ныряем в него. Вариант неплохой, но не факт, что останемся в живых. Второй вариант. Остаемся тут. Проводим инженерную подготовку и занятого рубежа встречаем гостей». которые неудачно пытались прийти сегодня ночью. «А третий какой?» Перестав жевать, на полном серьезе спросил Малышев. «Третий. Идем к реке и смертью храбрых топимся». «Майор, опять свои шуточки шутишь?» Полковник сплюнул недопитую воду и, убрав бутылку во внутренний карман, начал оглядывать округу. «Ну что ты, Игорь, я должен предложить все варианты. Ты же сам потом начнешь меня обвинять во всех смертных грехах». В итоге четвертый вариант. Капитан Попченко обнаружил следы. Ведут они между теми двумя возвышенностями, дальше не видно. И, как говорится на флоте, мы все подумали, и я решил. Выдвигаемся по следам. Постараемся найти место, откуда к нам пришли гости. Возможно, что-то обнаружим. Что-то? Так мы до сих пор не знаем, что мы ищем. Игорь, мы ищем инженеров. Я все правильно помню. А на данный момент у нас задача выбраться живыми из этого Бермудского треугольника, будь он трижды не ладен. Вопросы еще есть? Архипов взглянул на свою группу. На данный момент вполне боеспособны. Если вопросов нет, то Попченко идет во главе, и за ним я, дальше Игорь Белов. Замыкают всю эту процессию Леня. Пять минут на сбор и вперед. Никто и слова не сказал, молча согласившись с доводами майора Архипова. Аргументы были железобетонные, даже не пришлось уговаривать полковника Малышева. След то терялся, то находился вновь, ведя между невысокими холмами. Местами на поломанных стеблях травы виднелась кровь. Чётких отпечатков ботинок или следов на земле не было. Лишь растения выдавали, что когда-то тут прошло некое живое существо. «Доктор, а у тебя в кармане случаем не спрятана мини-лаборатория?» — спросил Денис, рассматривая очередные кровавые следы, оставленные на траве. — Смотря для чего. Ты хочешь группу крови определить? — улыбнулся Серёга. — Да узнать бы хоть кому принадлежит. Меня больше волнует вопрос, почему он до сих пор не сдох. Человек бы не выдержал попадания разрывной пули. А вот... Денис, не договорив, замолчал. — Думаешь, берсерки? — озвучил мысль Лёня, увидев вопрос в глазах друга. Не хотелось бы про них думать. «Да ладно, вроде неплохие парни». «Лёня, что за берсерки?» Обернулся Саша, услышав разговор и остановился. «Игорь, неужели не рассказывали на коротких курсах по иному миру про берсерков и медвелюдов?» «Не успели. Эта информация только от вашей группы поступила. А наши сотрудники решили, что это бред и такого быть не может», — ответил Малышев. «Медвелюды — это местные обитатели». Встретить их редко удается, если только сами захотят. В принципе, миролюбивые создания. А вот берсерки — это отбитые на голову маньяки. Они только и ищут, кого бы порезать на лоскутки под предлогом светлых идей, которые только им известны. Людей они презирают и при первом же удобном случае убьют. Но тут оговорка есть. Он замолчал. «Денис, не тяни, говори, как есть. Нам стоит их опасаться». «И медвелюды, почему их так назвали?» Не дождавшись продолжения, спросил Белов. «Оговорка в том, что если посчитают нужным, решение они принимают быстро. Медвелюды, потому что разумные. Мы общались с группой медведей». «Как?» «Да так, они русский язык знают. Учатся быстро. А у берсерков по два сердца. Ты его разрежешь, а он за пару суток как новенький», — пояснил вместо Дениса Лёня. «И что, Архипов, какие выводы? Думаете, за нами охотятся медведи?» Оглядываясь по сторонам, спросил Малышев. «Не знаю, товарищ полковник. Если бы охотились те, кого знаю я, то нас бы уже в живых не было. Ладно, застоялись мы. Вперед, пока следы не пропали!» Скомандовал Архипов, и группа продолжила путь. Пейзаж за прошедшие пять часов дороги не изменился. Те же невысокие холмы, покрытые травяным ковром. След несколько раз теряли, приходилось возвращаться или же подниматься на ближайшую возвышенность для того, чтобы увидеть еле заметную полоску примятой травы, которую с каждым часом было все сложнее рассмотреть. Люди в основном шли молча, осматриваясь по сторонам, выставив оружие перед собой, готовые в любой момент вступить в бой. Прошедшая ночь показала, что Денис прав, и их кто-то выслеживает. Даже подкинутый труп с рюкзаком, набитым американскими пайками, не было случайностью. Кто-то хотел, чтобы эта группа людей не погибла от голода и жажды. «Саша, чё остановился?» Уткнувшись в спину капитана Попченко, спросил Денис. Парень молча ткнул стволом автомата вперёд, показывая на что-то. Архипов обошёл Александра и увидел два камня. Серые камни небольшими столбами стояли на расстоянии нескольких метров друг от друга. «Денис, привал, что ли? Можно поесть?» — крикнул Лёня с конца пешей колонны. «Так, группа, внимание! Лёня ко мне! А остальным занять позицию для обороны вон на той возвышенности!» Стараясь не кричать, приказал Денис, показывая на холм в сотни метров от камней. «Что встали? Бегом убежали! Камни взять на прицел!» Посмотрев на озадаченные лица парней, крикнул Архипов. «Тебе что-то говорят эти камни?» Дождавшись, когда Лёня прибежит, спросил Денис. «Серьёзно? Ты думаешь, мы вот так вышли на портал?» Стараясь не кричать, спросил Лёня. «Мысли моё ты понял, а теперь бегом к остальным», сказал Денис, и они оба побежали к вершине холма. Часы Белова показывали полночь, а тут, судя по солнцу, было примерно около двух часов дня. Игорь и Сергей наблюдали за камнями, остальные отдыхали. Смену определили каждые два часа. Хотя Малышев напросился дежурить постоянно, аргументируя тем, что практически всю ночь проспал. В первые же минуты Саша и Сергей вырезали ножами верхние слои грунта и наподобие кирпичей сложили из них невысокую стену. В получившемся углублении можно было уже находиться в положении сидя. Инженерная подготовка — это хорошо. Но если там берсерки или медвелюды, то они без визуального контакта нас почувствуют. «У них всё это происходит на ментальном уровне. Мне пытались объяснить, но я так и не понял». Разглядывая, как Белов положил очередной кирпичик из земли и травы, сказал Денис. «Так спокойнее», — ответил Сергей и продолжил углублять свою точку наблюдения. Группа лежала уже несколько часов, но никакого движения не происходило. «Слышь, доктор, у тебя же гранаты были. Денис, помнишь, как Ваня Субботин ставил растяжки? Красота!» «Может, и тут поставим?» Глядя на нескончаемое голубое небо, предложил Лёня. «Эти гранаты для растяжек не подойдут». Не отводя взгляда от камней, ответил Сергей. «У меня есть, могу поставить». Включился в разговор Попченко. «Отставить гранаты нельзя. Мы не знаем их намерения. А если они, образно говоря, к нам с добром, а мы их гранатой взорвём и сразу негатив получим? Но, Саша, на всякий случай подготовь парочку». «Мало ли, вдруг понадобится», — рассудил Архипов. Время тянулось медленно, солнце уже стремилось к закату, обжигая горизонт. Выспаться и отдохнуть за эти часы успели все, готовясь к ночному наблюдению. Без объяснений и слов каждый понимал, что именно ночью могут начаться события, которых они так ждут, но в то же время и боятся. «Архипов, нам по возможности необходимо захватить этот портал». «Если верить тому, что вы говорили на допросах, эти устройства нам могут в дальнейшем помочь». «Захватить? Игорь, ты серьёзно? Их можно занять при согласии хозяев этих порталов. А захватить и удерживать невозможно. Даже если бы у нас был целый батальон». «Согласно докладу и опросу всего личного состава подразделения, вы все использовали один из порталов как полевой лагерь?» «Да, использовали». но совместно и с согласием непосредственного хранителя этого портала. Так что чужое взять не получится. Видимо, доводы Архипова были убедительны, и Малышев прекратил предлагать свои идеи. В этот момент Денис пожалел, что рассказал слишком много. Информацию про порталы необходимо было как-то уберечь, но допрашивали все подразделение включая нескольких гражданских, и кто-либо в любом случае проболтался бы. А для такого типа, как Малышев, раскрутить и выудить всю нужную информацию было делом времени. Мы где-то в южных широтах, хотя по погоде и не скажешь. Может, тут зима сейчас. Саша, с чего ты решил, что на югах? Доедая ужин, спросил Сергей. Ночь, как обухом по голове. Практически мгновенно накрывает. Рассматривая просторы, погружающиеся в темноту, ответил Саша. Хорош там бубнить, следите в оба. прервал рассуждение парня Денис. «Архипов, а если никто не выйдет оттуда, так и будем ждать?» поинтересовался Малышев. «Пока ждём, а там посмотрим. Не будет никого, сами пойдём». «А вдруг это просто камни в поле?» «Игорь, если это просто камни, то ситуация хуже для нас. В ближайшее время мы это узнаем. Итак, внимание. Без особой надобности не шевелимся. Спим по своим местам». «Дежурство по два человека. Белов и Попченко первые. Лёня и Игорь после. Всем всё ясно?» «А ты, Архипов, не хочешь тоже подежурить?» — спросил полковник, пытаясь как-либо задеть Дениса. «Не волнуйся, я всю ночь и так рядом буду», — ответил наколка из полковника Архипов и, постелив под себя куртку, лёг поудобней. Время тянулось медленно. От того, что приходилось смотреть в одну точку, глаза казались засыпанными песком. Лишь закрыв их, можно было почувствовать облегчение. Разум в темноте творил со зрением что-то невероятное. Мерещились темные фигуры, и чем пристальнее в них сматривался, тем отчетливее они становились. Но в итоге оказывалось, что это лишь видение. Шум ветра доносил звуки, прислушиваясь, можно было отчетливо услышать и голоса людей, и крики животных. Но трезвый ум понимал, что это всего лишь игра воображения, обман переутомленного мозга. Расцветать начало так же быстро. Солнце еще даже не взошло, но алая зарева на горизонте уже освещала все пространство вокруг, отбирая у ночи скрытые в темноте образы. Люди пролежали практически всю ночь неподвижно, и теперь каждый из них боялся пошевелиться. «Утро! Как же хорошо!» Медленно приняв сидячее положение, сказал Малышев, и, стараясь не очень громко шмыгать, высморкался. «Что, простудился?» Раздраженным громким звуком спросил Архипов. «Не знаю. Дайте кто-нибудь курску. Что-то холодно тут», ответил Малышев и вновь лёг на землю. Денис достал свою одежду и, отдавая полковнику, потрогал его лоб. «Серёга, у него похожая температура. Посмотришь его?» «Заболеет, склеится же тут». Белов молча кивнул и, подойдя поближе к Игорю, осмотрел его. «Слышь, с собой препарат у тебя есть?» Тихо, чтобы никто не услышал, спросил Малышев. «Да, есть. Только он не от простуды», — ответил Старлей. «Он не только для этого предназначен. Делай мне укол. Вы-то через карантин подготовку прошли, а я нет. Твою мать, надо было вчера ещё сделать!» Запоздал и ругался на себя Малышев. Белов быстро подтянул рюкзак и начал что-то искать. «Серега, что с ним? Вылечишь?» Наблюдая, как доктор достает тонкий шприц, спросил Архипов. «Простудился. Видать, от холодной земли протянул. Сейчас укол поставлю, должно помочь». Ответил он и сделал с плечо малышу укол прямо через одежду. «Снимать не надо было, что ли?» Возмутился Игорь. «В полевых условиях можно и так, ничего страшного», ответил Белов. Наблюдения после рассвета так ничего и не дали. Малышева становилось хуже. Утренний озноб ближе к обеду перешел в лихорадку. Его трясло, бросает то в жар, то в холод. Белов не отходил от него, пытаясь содержимым своего рюкзака и подручными средствами как-то помочь. Но тот дорожный набор, который взял с собой старший лейтенант, никак не помогал. «Если так и дальше пойдет, он умрет», сделав укол литической смеси, сказал Сергей. «Простуда может развиваться так быстро». Глядя на страдающего полковника, спросил Денис. «Нет. Предполагаю, это что-то местное. Тут бактериальный состав того же воздуха совсем иной. И я даже не знаю причины. У меня есть антибиотики, только в ограниченном количестве». «Думаешь, они помогут?» «Ну, зная природу антибиотиков, считаю, что сейчас они, возможно, и помогут, но полностью оголят его иммунитет перед другими болезнями». «Антибиотики хороши от бактерий и грибков, а тут может быть и вирус». рассуждал доктор. «Слышь, Лёня, вспомни, ребят тоже подкосило. Не помнишь, как их вылечили?» Спросил Архипов. «Нина их вылечила. Медвежьими травами. Так не помочь. Я видел, как люди сгорают. Не всем дан иммунитет. Это как лотерея». «Слушай мою команду. Попченко, пойдёшь со мной. Остальные ждёте тут. Лёня, если мы не вернёмся, действуй по обстановке. Мы попробуем зайти в портал». Надо найти местных и договариваться. Лёня, ты меня услышал? Да понял я. Только не представляю, куда идти, если не вернётесь. Опустив голову, ответил Леонид. Куда угодно, только не внутрь. Если там реально портал, мы осмотримся внутри и выйдем. Если, конечно, никого не встретим. Серёга, на тебя вся надежда. Белов с Лёней утвердительно кивнули, понимая всю долю ответственности, которую возложили на их плечи. Саша Попченко проверил оружие и, закинув рюкзак на спину, направился за Архиповым. Спустившись с холма, где они провели ночь в ожидании, Попченко и Архипов остановились возле камней. Денис видел уже похожие камни у реки. Там, в степях, они уничтожили, а иначе назвать было нельзя, целую колонну неизвестных ему людей. Для чего они тогда сделали это, он сейчас не мог объяснить. Но в то время эмоции от несправедливости просто зашкаливали. И хотелось как-то защитить ни в чем не повинных людей от зверья в человеческом обличье. Возможно, он тогда почувствовал некую вседозволенность решать судьбы. Вспомнив это, ему стало чуть не по себе. Ведь человек не может и не должен быть судьей в судьбе другого человека. «Ты в порядке?» — спросил Саша, увидев посеревшее лицо майора. «Да, смотри, сейчас, как только сделаем шаг через линию между камней, будь готов встретить там кого угодно». «Стрелять только в крайнем случае!» «И посмотри в патронники, чтобы первая пуля была неразрывная или трассер!» Саша быстро перезарядил магазин, и, дослав патрон в патронник, встал за Денисом, приготовившись сделать шаг к неизвестности. «С другой стороны, Саша, как говорил Малышев, это могут быть просто два камня в поле, и тогда ничего!» Казал Денис и шагнул. Денис испытал легкое головокружение, от чего на мгновение зажмурился. Открыв глаза, он увидел до боли знакомую обстановку. Широкая, светлая поляна с мелкой травой, чем-то похожей на газон, большой деревянный дом с двускатной крышей и еле заметные тропы. В этот момент в его спину уткнулся ствол автомата. Обернувшись, он увидел широко открытые от удивления глаза Саши. — Тихо! — шепотом произнес Архипов, поднеся палец губам. — Я был прав. — подумал он и жестом показал капитану, чтобы тот обходил слева и шел к дому. Сам он медленно пошел к крыльцу по еле видимой тропе. Каждый шаг давался с трудом. Сердце бешено стучалось, отдаваясь эхом в ушах. Архипов не мог сдержать волнение. Он остановился и, глубоко вздохнув несколько раз, глянул на Сашу, который к тому моменту уже обошел дом и замер, держа на прицеле дверь. Над входом, в который вошли морпехи, стояла небольшая арка, сделанная из столбцов и доски, на которой были вырезаны рисунки. Денис, поняв, что это, осмотрел другие уголки поляны. Таких ворот было еще двое. Он сделал еще один шаг, как вдруг дверь отворилась, и к нему с диким ревом побежал небольшого роста медведь с мечом. Одежда, походившая больше на халат, грязными лоскутами висела на нем. вяло развиваясь от каждого движения медведя. Мысли метались в голове у Дениса, он не знал, что делать. В краем глаза он видел, как Саша ведет на прицеле медведя и готовится выстрелить. «Архам! Архам-хур!» крикнул первое, что пришло в голову Архипов. Медведь сделал еще несколько шагов и остановился. «Архам-хур!» — более уверенно крикнул Денис и поднял руку, давая понять Саше, чтобы не стрелял. Медведь опустил меч и, понюхав воздух, что-то прорычал. Его белесые глаза, не моргая, смотрели куда-то вдаль. Денис, увидев это, сделал шаг в сторону, но медведь свою голову не повернул. «Архамхур, нам нужна помощь!» — повторил Денис, и медведь повернулся на его голос. «Не смей произносить его имя!» — сильно искажая звуки, произнес он. «Откуда тебе известно это имя, человек?» — спросил он, сделав шаг вперед, вновь и вновь принюхиваясь. «Это мой брат!» «Я спас его разум от яханты!» Имя ведьмы произвело на медведя большое впечатление, и он, часто поморгав белесыми глазами, поднял меч и произнес «Эта ведьма жива?» «Нет, но ее разум жив», — ответил Денис. Он не мог понять, почему его память так хорошо удерживает информацию, которую он так старался забыть. Но в нужное время мозг мобилизовался, вспоминая все ключевые факты. «Человек, я тебе не верю!» Простой человек не может знать всего этого. Мое имя Денис. Я жил на поляне Архамхура. Мы вместе боролись против еханты. Я знаю все это. Я знаю берсерков и медведей. Я пришел сюда за помощью. Нюхая воздух, медведь обернулся к Александру. Скажи этому человеку, чтобы спрятал свою железную огненную палку. Он боится твоего меча. Ты знаешь слишком много для простого человека, я тебе верю. Но если ты меня обманул, никакая огненная палка тебе не поможет. Ни тебе, ни твоим собратьям. Мое имя Денис. Как твое имя, Хранитель?» Стараясь говорить более уважительно и отчетливо, спросил Архипов, при этом показывая Саше, чтобы тот опустил автомат. «Ирхам. Ирхам Хур». «Я — хранитель этой поляны!» Архам рассказывал, что живых хранителей почти не осталось, а знания о порталах давно утеряны. «На земле людей — да, но не тут. В этих землях человек — редкий гость. Ирхам, не хочу терять время. Мой собрат тоже человек сейчас там. Он болен и умирает. Помоги ему. Помоги, и мы покинем эти земли». «Покинете?» «Нет, я хочу показать вас племени. Вы единственные, кто смог дать отпор молодому воину. Из-за вас он не смог пройти обряд и сейчас зализывает свои раны», — сказал медведь и громко засмеялся. Его смех, схожий с утробным рыком, эхом прокатился по поляне, но кашель прервал его. «Чем он болен?» — откашлявшись спросил медведь. «У него лихорадка». ответил подошедший поближе Попченко. Но Ирхам проигнорировал Сашу, ожидая ответа от Архипова, от человека, который на равных говорил с ним. «Моего собрата лихорадит. Его организм...» Денис не успел договорить, как его перебил медведь. «Человек, ты не первый раз в этом мире. Как тебе удалось?» «Ирхам Хур, вылечишь его, и я все расскажу». «Хорошо, человек, я согласен». Такой гость у меня впервые за всё время, что я живу. Несите своего собрата, если он ещё не умер. Слегка оскалив зубы в улыбке, ответил медведь и, развернувшись, ушёл к своему дому. Малышев был жив. Видимо, помог один из уколов, сделанных Беловым. Игорь, далёкий от юмора, пытался шутить. Получалось криво и не смешно. «Майор, так кто, говоришь, меня лечить будет?» Я знал, что вы меня не бросите. Такое же не принято среди офицеров. Медленно растягивая слова, говорил он. Тащить его не пришлось, так как передвигался самостоятельно, с трудом, но мог. Кладите его на землю, — приказал ожидавший на поляне Ирхамхур. Саша с Денисом, зная, кто их встретит, даже ухом не повели. Леоня оценил размеры медведя, вспоминая тех, кого он знал. Белов же с Малышевым повели себя слегка неадекватно, хоть и были проинструктированы. Если Сергея быстро успокоил Попченко, встав между его автоматом и «Медведем», то с Игорем пришлось возиться дольше. «Капитан Попченко! Старший лейтенант Белов! Я приказываю вам уничтожить это существо! Оно представляет для нас угрозу!» Тряся пистолетом, кричал Малышев. Он нацеливался то на Сашу, то на «Медведя». «Я вас всех уничтожу!» «Карьеру вашу на дно спущу!» Малышев договорить не успел. Лёня подошёл сзади, ткнул дулом автомата ему в затылок и тихо сказал. «Полковник, если не опустишь ствол, станешь бывшим. И твои парни ничего не сделают. Они только рады будут избавиться от такой истерички, как ты!» Малышев мгновенно замолчал. Его руки мелко тряслись, а глаза бегали. Через секунду он выбросил пистолет на траву и, медленно повернувшись к Лёне, посмотрел ему в глаза. «Не смей наводить на меня оружие! Игорёк, я тебе повторяю, заканчивай свои представления! Или ты с нами, или иди корми червей! Так что, ты с нами?» Для убедительности Лёня пару раз повёл дулом из стороны в сторону перед лицом Малышева. «Человек, он как дитя малое!» Басисто сказал Ирхам и ткнул когтем в шею Малышева, чего тот подмял под себя ноги и мягко упал на землю. «Ирхам Хур». «Этот человек болен и не в себе», — подойдя к Медведю, объяснил Денис. Все это время он стоял в стороне и смотрел, до какого предела дойдет полковник. «Оттащите его в сторону и освободите грудь от одежды», — указал Медведь и направился в дом. Белов проверил пульс, а после они с Сашей расположили полковника вдоль тропинки и, расстегнув ему рубашку, осмотрелись. Внутри все было иначе. Душистая трава оказалась более яркого цвета, чем среди холмов, откуда они только что пришли. Невысокие кусты и тепло, хоть солнце как таковое полностью отсутствовало. «Ты палку так сильно не перегибай, мало ли что у него на уме. Шмальнул бы в кого-нибудь», — сказал Денис, оставшемуся чуть в стороне Лёне. «Да у меня и патрону-то в патроннике не было, так припугнуть решил», — спокойно ответил парень. «Ты реально бы шмальнул?» — подошел Саша, услышав разговор. «Возможно. Всё зависело от ситуации», — спокойно объяснил Лёня. «В смысле от ситуации? Он на тебя смотрел. Ты готов был разнести ему голову?» «Саша, я тут из-за этого урода. Я к нему не испытываю никакой любви и преданности». «Так, парни, хорош. Он бы не выстрелил. Иначе полковника невозможно было успокоить», — перебив Лёню, сказал Денис. Саша постоял еще пару секунд и, развернувшись, ушел в сторону. «Серега, ты там записи какие-то делал. Дай посмотреть». Белов тут же достал из рюкзака блокнот и вручил Архипову. «Для отчетности, типа дневника, чтобы не забыть ничего», — пояснил он. «Да вижу я», — читая записи Сергея, отозвался Денис. В это время из избы вышел медведь и медленно подошел к людям. Глядя сквозь них белёсыми глазами, он протянул небольшую миску с дурно пахнущей густой кашицей. «Пусть голупец съест одну ложку и измажьте ему все отверстия в теле. Уши, рот!» Ирхам ненадолго замолчал и, повернув голову к Сергею, добавил «Везде! А ты, человек Денис, иди со мной! Людям своим скажи, пусть отдыхают! Ваш голупец завтра будет здоров!» Ирхам Хур дождался, когда Белов заберёт чашу из его лап и ушёл к себе. «Везде. В смысле? Вообще все отверстия?» Сморщившись от вони пастообразной субстанции в чаше, спросил Сергей. «Ну, видимо, да. Мишке видней. Думаю, там надо обильнее смазать». Улыбнувшись, сказал Лёня и, отойдя под куст, бросил рюкзачок и разлёгся, вытянув ноги. маш марш, это ему реально поможет». и рекомендую лекарства это экономить и остатки забрать с собой. Доктор, я думаю, ты разберёшься. Подмигнул Белову Денис. А он что, слепой? Серёга, ему, наверное, лет 500 если не больше. Видимо, да, слепой. Что там от старости бывает? Катаракты всякие? Ответил Денис и пошёл следом за медведем. Белов кивнул и, подозвав Сашу на помощь, приступил к процедурам. Дверной проем оказался не меньше двух с половиной метров. Видимо, Ирхам с молоду был достаточно крупным, а теперь осунулся от старости. Денис рассматривал внутреннее убранство избы. Стены и маленькие окна были почти такими же, как в доме, где он провел немало времени. Слева, занимая практически весь угол, был топчан, на котором лежали несколько шкур крупных животных. У окна стоял пьедестал с толстой книгой. Рядом с ним небольшая оружейная пирамида с тремя мечами, деревянное ведро с водой и несколько тарелок. Судя по цвету, видимо, тоже деревянные, — предположил Денис. — Человек, у нас с тобой уговор был? — спросил медведь, сидя на топчине Да, Эрхамхур, уговор был. Спрашивай. Денис поискал, где бы присесть, но ничего не найдя, встал у стены и прислонившись спиной. — Эрхамхур, его убила ведьма? — «Нет. Когда я с ним встретился, он уже не был в теле медведя». «В человеке? Он переселился в человека?» «Да. Человек на его поляне оказался случайно, а он был при смерти». «Он принял верное решение», — сказал Ирхам и замолчал. Он поднял голову в направлении окна. Свет отражался в его глазах, придавая им молочный оттенок. «Мои соплеменники, медведи!» которые иногда пользуются урыном, недостойны. Они занимаются тем, что впустую тратят свою жизнь, вынашивая планы мести людям». «Что такое урын?» Услышав незнакомое слово, спросил Денис. «Урын», — сказал протяжный медведь, и, сделав глубокий вздох, продолжил. «Урын — это то место, где ты сейчас находишься. Их немного». «Они находятся и в землях медведей, и на земле людей». «Ирхамхур, ты отпустишь нас?» Ловив паузу, осмелился спросить Денис. «Как вы смогли ранить маленького хора?» «Он долго готовился к ритуалу вступления, ждал людей». Явно улыбаясь, спросил медведь, показывая почерневшие клыки. «Я не знаю никакого хора». «Может, и не знаешь. А вот он вас теперь знает». Он даже подкинул вам человеческую еду, чтобы вы не погибли раньше времени от голода. Но одного он не учел, что вы будете готовы его встречать. Огненная палка вам помогла. И тут Денис понял, о чем говорит медведь. Его подозрения, что за ними следят, подтвердились. Что за ритуал он хотел исполнить? В чем его смысл? Ритуал становления взрослым медведем. Он должен был водить вас несколько дней по равнине. Равнина бескрайняя. Оттуда невозможно уйти. Должен следить, чтобы никто из вас не умер, а после убить, не имея оружия. В этом и есть ритуал. Ваши головы — это пропуск в самостоятельную жизнь медведя. Но он не справился, еле сам жив остался. Огненная палка ваша, видимо, заколдована. «Много случаев было, когда молодых медведей люди ранили, но чтобы так...» «Одна его лапа висела на лоскутах кожи. Глупый хор!» Воскликнул медведь и тихо засмеялся. Он не смог сразу остановиться и смеялся до тех пор, пока не начались приступы кашля. Денис молча ждал, обдумывая сказанное. «Те медведи, которых он знал, ему ни разу не рассказывали о таких зверских ритуалах. Я ни разу не слышал о таком обряде. Я знаком с двумя медведями, причем один из них — шаман, и двумя берсерками. И никто не говорил мне про обычай охоты на людей. Не только на людей. Ритуал проводят со всеми, кто приходит на равнину. А в землях людей медведи давно этим не занимаются. Они только пытаются выжить среди таких, как ты. «Земли людей?» — переспросил Денис. До этого он думал, что Медведь имеет в виду планету Земля. «Человек, как ты смог вернуться к себе домой? В этот мир одна дорога. Люди, то есть один человек, он нам помог. Он создал сферу, через которую мы смогли уйти». Денис не успел договорить, как Медведь встал и с яростью ударил по висящей полке с кухонной утварью. «Как они посмели? лишили нас этих знаний, а сами нарушают и пользуются?» Прорычал он и заходил взад-вперед, шумно дыша. Денис не понимал, что вызвало ярость медведя, но давал себе отчет, что сказал лишнее, у которого могут быть далеко идущие последствия, а в центре всего этого окажется он. лёня Сергей отдернул ложку с пастообразной массой от носа полковника, услышав рык медведя, который донесся из избы и заставил его на секунду усомниться в эффективности всех манипуляций. который обязан сделать этот страшный медведь. «Чего — Чего? — лениво спросил Леонид. Он плотно перекусил американским сухпайком и теперь, полностью расслабившись, лежал на теплой земле. Промокшие ботинки сушились рядышком, ноги отдыхали, а сам он наслаждался жизнью. — А точно надо промазать этим везде? — спросил Белов, понюхал медвежье средство от болезни и сморщил нос от резкого запаха. Он уже не однажды пробовал его нюхать, но каждый раз любопытство одерживало верх, и он раз за разом испытывал свое обоняние на прочность. «Не точно. Мне кажется, Мишка просто смеялся над вами. Ну, или решил Малышева проучить. Ты же слышал, как он сказал, глупый человек. Медведи, они такие. Так мазать или нет?» Не уловив иронии, переспросил Серега. «Я бы намазал», — сказал Саша. Он стоял рядом и наблюдал за мучениями товарища. «Ну, что тебя сдерживает? Вот возьми!» Протянул ложку Белов. «Да расслабьтесь. Я ни разу не видел, чтобы где-то мазали. Проглотили и на боковую отдыхать. Он проглотил?» Приподняв голову, Леня взглянул на Малышева. «Да? А грудь зачем тогда освобождать?» серёга ты же доктор. Должен знать, чтобы легче дышалось. Все, поудобнее его положите и ждите. Сам очнется». Пояснил лёня Я, опустив голову, прикрыл глаза кепкой. Не в курсе, о чём они там говорят. Саша положил свой рюкзак рядом и лёг на землю. Понятия не имею. Я во все эти разговоры не лезу. Как показывает практика, это лучше всего. Меньше знаешь, как говорится, крепче спишь. Это вон Денис, ему надо всё знать, а мне незачем. Нужна информация меня и так находит без моего желания. А это что, какой-то колдовской зелье, что ли? Разглядывая содержимое чаши, не унимался Белов. Его сильно интересовал состав и подогревал интерес указания Архипова «Остатки забрать с собой». «Да травы местные. Думаю, типа антибиотика». «Так у меня свои есть». «Серега, твои — это земные, от земных заболеваний. А тут своя атмосфера, так сказать, своя аура. Местные болячки надо местными же средствами лечить. А медведи в этом деле очень сильно прогрессировали». На местных фабриках только витаминки да аспиринки научились делать, всё остальное с земли таскают. Не торопясь, рассказывал Лёня. Ему нравилась эта роль, роль всезнайки и бывалого. Эти профессионалы на земле тут, в ином мире, оказались как школьники в первом классе. Всё им в первый раз, всё им интересно. Фармацевтические фабрики тут есть. Белов в очередной раз пощупал пульс Малышева и, убедившись, что с ним всё нормально, сел рядом с парнями. Серёг, хорош заливать уже. Вам про всё это не раз, наверное, рассказывали. Фабрики есть. Этим в основном китайцы занимаются. Тут, в принципе-то, неплохо жить. Условия нормальные. Главное — научиться средства для жизни добывать, и всё будет хорошо. А учитывая местный контингент, нормальные деньги можно заработать наёмникам. охранником типа. Да, Саша. Охранник, охотник, убийца — это всё наёмники. И бегают в основном друг за другом. «Ну и за такими, как мы иногда. Интересно, шумиха там устаканилась по вашей душе или до сих пор ищут?» «Что ищут?» — переспросил Папченко. «Всё, тихо, босс идёт». Пошутил Лёня и прикрыл глаза. Денис шёл размеренным шагом от избы. Парни при его появлении замолчали в ожидании ответов на множество вопросов, которые у них возникли за последние полчаса. «Ну что, как успехи? Малышева обработали?» «Так точно». «Только насчет обмазать все, то есть везде, я усомнился». «Леонид сказал, что не обязательно», — ответил Белов. «Я бы намазал». «Во, Серега, и Денис говорит, что надо мазать», — рассмеявшись добавил Попченко. «Ладно, смех смехом, как говорится, а кое-что кверху мехом. Наш новый друг Ирхам Хур. Акцентируя на этом внимание, именно Ирхам Хур. Не мишка или волосатый мешок, слышал, лёня — Да понял я, понял, — отозвался Леонид. — У нас, мягко выражаясь, небольшие проблемы. Мы вышли не в том месте, где хотелось бы. — Чего? — Да Ерехоны еще дальше, чем мы забредали. — Сколько тысяч километров? — оживился Леонид, услышав новости. — Я бы это расстояние исчислял в десятках тысяч. Мы на другом континенте. Ирхамхур, да и все местные медведи называют эту землю медвежьим краем. «А то, куда мы пытались попасть — землями людей. Это если по-простому. Я название не точно запомнил. Он попросит местных проводить нас до портала, который соединяет этот континент с другим», — пояснил Денис. «А сами мы до какого-нибудь корабля дойти не можем?» «Корабли тут есть вообще?» — спросил Белов. «Серега, это не земля. Нет тут кораблей». «Люди, большинство которых живут в этом мире, вообще не знают, что есть еще один континент. Может, их вообще восемь?» Мы, конечно, лихо промахнулись. «И что, тут тоже, значит, есть порталы? И медведи? Их типа больше обычного?» Леонид встал и осмотрел портал повнимательней Внутри не было чего-то необычного. Обыкновенная лесная поляна. Казалось, что она безгранична, если бы невидимые небольшие деревянные заборы... каждый из которых заканчивался арками ворот. «Видимо, так есть. Когда в портал явится очередной медведь, неизвестно. Поэтому мы в режиме ожидания. Тем более неясно, согласится ли он нас проводить. Кто-то из вас, вояк, подстрелил одного из них». Глянув на Сергея и Александра, сказал Денис, и тут же продолжил. «И правильно сделали. Попало ему не слабо То место, куда мы вышли из портала, в них типа арены». Оттуда выхода нет. А медведи используют его для своих обрядов. Нас должны были гонять неделю по равнине, не давая умереть с голоду, а после убить. Вот такие дела». Денис подошел к Малышеву, приоткрыл ему веки и посмотрел на закатившиеся зрачки. «Белов, он жив?» «Так точно. Пульс нормальный, дыхание в норме», ответил доктор. «Перенесите его в сторону, постелите куртку, что ли. Че он тут как бомж валяется?» — приказал Архипов и пошел осматривать поляну. — Это что получается? Капитан Хитов Михаил сам себя приговорил, чтобы не быть убитым медведем? — спросил Саша. — Ну, похоже. Другого объяснения нет. — Я его видел как-то в госпитале. Медкомиссию перед увольнением проходил. Тихо ответил Белов. — Ладно, Серега, нормально все будет. Этот Архипов реально шарит тут. Помоги мне перетащить Малышева. Попросил Попченко, расстелив под небольшим кустом куртку. Они вдвоём подняли полковника и аккуратно переложили на другое место. Своей курткой Серёга его укрыл. «Денис нормальный. Зря вы на него бочку катите. Он хоть с самим чёртом договорится, а своих вытащит. Так что, если он сказал ждать и сидеть ровно, то надо сесть ровно и ждать». Подключился к разговору Леонид. «Да ничего, мы не катим. Сами видим, что нормальный». «Ладно, полковника мы уложили. Что дальше?» «Отдыхайте, пока время есть». и постарайтесь без необходимости меня не будить». Лёня принял исходное положение и, прикрыв глаза, замолчал. Попченко и Белов отошли чуть в сторону, наблюдая, как вдалеке ходил Архипов и что-то высматривал. Он подходил к створкам ворот, разглядывал траву, трогал старые местами обветшалый забор. «С изделиями что делать?» «Про медведей ни слова на инструктаже не было». «Забудь про них пока, Серёга. Малышев очухается, скажет». Он был инициатором этой программы. Идем к Денису, спросим, что делать дальше. Как потом пояснил Архипов, он не просто так прогуливался по поляне, а искал место, где группа смогла бы расположиться на несколько дней, а, возможно, и недель. Ирхам хурни не уточнил, когда вернутся медведи, а сам он всю свою жизнь провел в заточении у рына. Портал был его домом. Хранитель не имел права без весомой причины покидать его. К себе в избу он пускал только Архипова, остальные же разместились в отдалении на краю поляны и даже не подумывали о том, чтобы ходить к нему в гости. Пятак, на котором временно обосновались люди, был на одинаковом удалении от двух выходов, которые хорошо отсюда просматривались. Подрезав разросшиеся кусты, парни сделали себе что-то наподобие живой изгороди, которая визуально маскировала место их пребывания. После первой ночи Саша и Сергей вернулись с родника, где приводили себя в порядок. Леонид еще спал. Неожиданно Малышев застонал. Белов тут же подошел к полковнику проверить его состояние. Игорь очнулся и, еле приподнявшись, присел с помощью Сергея. Он долго озирался мутными глазами, видимо, еще не до конца проснулся и не мог адекватно воспринимать происходящее. Ребята молча переглянулись, и Саша выглянул из-за кустов. Он хотел увидеть Архипова, который сейчас устроил для себя пробежку вдоль забора. Игорь еще какое-то время смотрел сквозь находящихся рядом людей. Вдруг он изменился в лице и руками начал прощупывать свои штаны. Осознав содеянное, он подскочил и, еле удерживаясь на ослабевших ногах, отошел в сторону. — Столько лежать-то неудивительно! — ухмыльнувшись, прокомментировал Белов. Он был доволен, что его пациент выздоровел. — Придётся куртку стирать. — Или выкинуть. Я бы выкинул, Саша. — Ну, отличная идея, Серёга. Давай мы с тобой поменяемся, и ты свою в итоге выкинешь. — Моя для тебя великовато будет. — Ничего, потерплю, — ответил Папченко, рассматривая свою одежду, на которой больше суток пролежал полковник. — Дайте попить. Справившись со своими делами, Игорь подошёл к парням. — Ещё одну куртку хотите испортить? — — съязвил Саша. — Мочевому пузырю в бреду не прикажешь. Есть у кого запасная зубная щётка? — Во рту как будто кошки. Полковник не договорил. Пытаясь снять подмоченные штаны, встал на одной ноге, но не удержался и свалился. — Зубная паста есть, а дальше пальцем. Это не кошки, а местное лекарство. — ответил Белов. Леонид поднял голову. — Как вы надоели своим бубнёжем! бу бу бу Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу! «Заткнётесь когда-нибудь или нет? Дайте поспать! Я дольше всех на дежурстве ночью простоял. Имейте совесть!» Лёня перевернулся на другой бок и укрыл голову капюшоном. «А это кто?» Испуганно спросил Малышев лёжа на земле. Он до сих пор пытался стянуть свои штаны. «Леонид это, товарищ полковник, мы в ином мире. У вас лихорадка была. Вам медвежьи травы помогли выздороветь». Удивлённо повернулся к нему Попченко. «Значит, не сон всё-таки. Я уже понадеялся, что мне всё приснилось. Где это можно постирать?» Поднявшись с земли, спросил Игорь. В одной руке он держал свои джинсы, в другой ботинке. «Пойдёмте, провожу. Тут просто так шататься нельзя», ответил Белов и повёл Малышева к роднику. Но не успели они сделать и пары шагов, как Саша пригнул их к земле. «Тихо, у нас гости! То есть у Мишки гости!» пояснил Попченко и показал на арку. «И что?» — начал было Малышев, но Саша закрыл ему рот ладонью и прижал к земле. Хоть капитан физически и был поменьше полковника, но смог быстро его уложить и отпустил только тогда, когда Игорь перестал сопротивляться и кивнул, что все понял. «Капитан, ты...» — опять возмутился полковник, но ему вновь закрыли рот. Третий раз пробовать он уже не стал, а медленно приподнялся, чтобы посмотреть из-за кустов в указанном Большой медведь, ростом не меньше трёх метров, медленно шёл по тропинке к избе. Его голову по самые глаза прикрывал капюшон от плащ-накидки. Лишь морда с проседью выступала наружу. У него была небольшая сумка, надетая через плечо, и увесистая трость, больше напоминавшая бревно с красивой резьбой. Медведь остановился на пару секунд и, посмотрев на Дениса, стоявшего как вкопанный в десятки метров, пошёл дальше, недовольно покачав головой из стороны в сторону. «Видели, кто пришёл?» — сходу спросил Архипов, как только подошёл к скрывающимся за кустами офицерам. «Видели, видели?» — шёпотом ответил Малышев. «О, Игорь, жив-здоров, рад за тебя. А что с формой одежды?» — спросил Денис, увидев Малышева без штанов. «Конфуз, товарищ майор! Я могу привести себя в порядок?» — огрызнулся полковник. «Боюсь, Игорь, пока не можешь. Да, постарайся не слоняться по поляне без надобности». «Майор, не указывайте мне, что делать, договорились?» В ответ Денис улыбнулся и, подойдя почти вплотную, тихо сказал ему на ухо. «Игорь, ты помни, где находишься. И постарайся сильно не ерепениться. Тебя в первый раз откачали, второго может и не быть. Если я не вернусь на землю живым, наши договоренности аннулируются. Тебе понятно, майор?» Сквозь зубы прорычал полковник. «Я не конкретно с тобой договаривался, с конторой. Ты не значишься в этой командировке. И куда тебя записали, в дезертиры или в без вести пропавшие, неизвестно. Сейчас, будь добр, присядь и поешь», — ответил Денис, и, достав из рюкзака небольшой пенал, отправился к роднику. «Куда он пошел? И почему он может ходить, а я нет?» Глядя вслед Архипову, спросил Игорь у стоявших рядом Саши и Сергея. «Ему можно, Ирхам Хур на него не реагирует». пожав плечами, объяснил Белов. «Что за хур?» «Медведь, который вылечил вас. Предлагаю сейчас послушаться Дениса и позавтракать. А как гость уйдет, тогда и постираетесь», сказал Серега и полез в свой рюкзак. «Капитан Попченко! Необходимо пересчитать драгоценный металл, который у нас в наличии. Выдавать только с моего разрешения». Обратившись к Саше, приказал полковник и с недовольным видом расселся на его куртке. Саша глянул на Малышева и молча выдернул из-под него свою куртку. На что Игорь что-то сердито ответил, но тут же успокоился, получив набор для завтрака. Со стороны избы послышалось громкое рычание двух медведей, иногда переходящее в рёв. Люди, сидящие за кустом, все разом замолчали, боясь пошевелиться. Проснулся даже Лёня. Не сказав ни слова, не глянув на избу, потер лицо ладонью, нахмурил брови и взял в руки автомат. Серёга и Саша последовали его примеру, встали на полусогнутых ногах за живой изгородью и не сводили глаз с деревянной постройки. «Японская дивизия!» Выругавшись, подошёл Денис, держа в руках зубную щётку, измазанную пастой. «Помыться спокойно не дадут!» Возмутился он. «Денис, они так разговаривают или что?» Не сводя глаз с избы, спросил Белов. «Мне почему-то кажется, что ругаются. И причина уверен мы!» «Поэтому носа не высовываем. Наш Мишка подслеповат. И если гость захочет, то, нарушив все правила, спокойно нас может на куски порвать. Особого сопротивления оказать не успеем». «Да, они сильные и быстрые», — начал Леонид, но Саша его перебил. «Лёнь, помолчи, пожалуйста. Мы в курсе, что ты много чего знаешь, но сейчас и без твоих комментариев всё понятно». «Ну, смотрите сами». Я бы сейчас не сидел в одной куче, надо рассредоточиться, чтобы легче было отбиваться. Он дело говорит. Расходимся на расстоянии десятка метров друг от друга. Оружие приготовить к стрельбе. Игорь, остаешься тут. Без прямой угрозы огонь не открывать. Всем все понятно?» Раздав указания, спросил Денис и обвел взглядом товарищей. Все дружно кивнули и, взяв оружие, медленно двинулись вдоль забора, прикрываясь кустами. Шум, доносящийся из избы, прекратился. На крыльцо вышел медведь, пришедший снаружи. Его одежда была растрепана, сумка задралась на грудь. Сделав шаг, он остановился и, проводив взглядом людей, укрывающихся за кустами, оскалил зубы. Затем поднял посох и, указав на ближайшего человека, которым оказался Белов, угрожающе что-то прорычал. После этого он быстрым шагом направился к выходу и исчез за аркой».